Майор, как ведущий, довлек следователя до приемной, в которой тоже никого не было, папки и бумаги на столе, опрокинутый горшок с цветком, словно канцелярию покидали с огромной торопливостью. Рябинин сказал в полголоса, как в городе мертвых. Они открыли следующую дверь в кабинет директора и встали у порога. Рябинину показалось, что комната взлохмачена — видимо, из-за обилия порванных и разбросанных бумаг. От них пол под ногами белел и шуршал. Папки и несколько книг были выброшены из застекленного шкафа. Всякий ненужный канцелярский мусор, карандаши, резинки, стержни, карточки, видимо, высыпали на пол из ящиков стола, а сами ящики свалили в угол. — Торопился, — сказал майор. — Искал, — не согласился Рябинин. — Почему так думаешь? — Глянь на шкаф. Полки выворочены, крышка стола приподнята, Плинтуса отломаны. И чего-то искал человек посторонний. — Почему посторонний? — Кресло вспорото. Разве хозяин кабинета не знает, что у него в кресле или за плинтусами? Рябинин передернул плечами, как от пробежавшего холодка. Что-то его здесь пугало сильнее беспорядка. Тишина. Неживая тишина. Он слишком часто выезжал на происшествие. Такая тишина стыла в квартирах, где лежали трупы. Лицо майора вытянулось куда-то вперед, вслед за собственным взглядом. «Что?» — прошептал Рябинин. Майор показал вниз, на угол стола. Из-за тумбы выглядывал ботинок, одетый на ногу. Они подскочили. За столом на полу лежал дельфин и безжизненно смотрел на люстру. Его затылок мок в луже крови. Во лбу две аккуратные дырочки, окантованные красным. — Значит, бультерьер, — выдохнул майор. — Искал деньги. Боря, звони в банк. Пусть криминалист с судмедэкспертом едут сюда. Рябинин нашел сломанный стул, сел и вздохнул. Истинный следователь, тот, кто бандита опережает и не дает ему совершить новые преступления. До загородного места Аладька добрался поздненько. Оставив машину на краю поселка, километра полтора он прошел пешком. Коттедж окружал густой кустарник, не доходя до его стен, метров сто. В нем капитан и залег. Отменное зрение позволяло ему все видеть. В доме шла незаметная жизнь, светилось окно, погасло, засветилось другое, открылась и закрылась какая-то скрипучая дверь, звонкая радиостанция пропищала полночь и заглохла, стукнула форточка. Аладька понял, что в этих кустах ему ночевать. Хорошо, что надел кожаную куртку и пододел тонкий свитерок. Тяжестью тела он вмял ложбинку, устраиваясь покомфортнее. В доме были люди, Но капитану казалось, что ни Лжицына, ни Бульдерьера там нет. Похоже, что тот, кто был в доме, занимался какой-то хозяйственной деятельностью. Из коттеджа донесся скрип передвигаемой мебели. Охранник? Аладька глянул на часы около двух ночи. Стукнула дверь. На каменный пандус вышел человек. Капитан напряг зрение до слез, Летняя ночь облила землю дрожащей белизной, и Алатька рассмотрел ни дельфин, ни буль, ни высокий мужчина в свободной мешковатой одежде с чернеющей бородкой. Охранник — чеченец. А почему чеченец? Может быть, любой кавказской национальности. Осмотревшись, охранник вернулся в дом. По дороге дождя не было, а здесь, видимо, прыснул, влажность травы ощущалась даже сквозь куртку. Мокрая земля пахла грибами. Кусты были усеяны красными чернеющими ягодами, скорее всего, волчьими. Где-то сзади в самой чаще хлюпнула птица, словно высморкался пьяный. А посмотрел на часы. Три сорок. В доме светилось два окна, притом в разных концах. Что же там делает охранник? Капитан подумал. Эти блатные, мошенники, бандиты и прочая накипь. «Должны оперативникам спасибо говорить. За что? За то, что их вовремя пресекли и не дали натворить дел на вышку или на пожизненное».